Вредная нечисть Обитатели пограничных пространств. Кто скрывается в темноте? Мир мифологии полон тайн и загадок, особенно когда речь заходит о персонажах, живущих на грани видимого и невидимого. В татарской мифологии значительное место занимает вредная нечисть. Класс сверхъестественных существ — которые издревле вселяли страх и трепет в сердца людей. Эти мифологические персонажи играют особую роль в народных представлениях, превращаясь в источник не только повседневных мелких неурядиц, но и серьезных бедствий. Они способны причинять вред человеку, испытывать его волю и терпение. Вредная нечисть невидима для глаза, но ее присутствие ощущается в каждом скрипе двери, в внезапном шуме в пустом доме или в ночных кошмарах. Эти существа обитают рядом с человеком, в домах, на перекрёстках, в банях, заброшенных местах и даже в густых лесах. Многие из них действуют по ночам, когда человек наиболее уязвим и беззащитен. К злокозненным существам относятся такие персонажи, как бичура, албасты, шурале, джен. Пери, Аждаха, Юха и другие. Каждый из них имеет свои характерные черты и способы воздействия на человека. Бичура, например, может как помогать хозяевам дома, принося богатство, так и сердиться, устраивая беспорядок и пугая домочадцев. Албасты – существо, которое может наваливаться на людей во сне и воровать детей. Шурале известен своими проделками в лесу, Он обманывает путников и заводит их в самую чащу. Джен способен принимать любой облик и часто путает людей, сбивая их с дороги или заставляя блуждать в забытии. Пэри — существа, которые живут в банях и заброшенных домах и могут привести человека в беспамятство одним прикосновением. Аждаха и Юха — мифологические змеи неимоверной силы, приносящие беды и разрушения. Несмотря на различия формы характеров, у всех этих существ есть нечто общее. Во-первых, это их связь с пространствами, которые в мифологии считаются пограничными или нечистыми, мостами, перекрестками, дорогами рядом с кладбищами, банями, заброшенными домами, темными лесами и другими местами. Во-вторых, они активны по ночам, когда тьма скрывает их от людских глаз. В-третьих, все они могут влиять на человека, используя страх, замешательство и физическое воздействие. Но, как и все в мире, нечистая сила подчиняется определенным правилам. Народное поверье подсказывает, как защититься от этих существ с помощью молитвы, огня, лучины, железных предметов, благодаря лаю собак и петушиному крику. Почему эти представления до сих пор сохраняются в нашей культуре и воображении? Ответ кроется в самой природе человека. Мифологические персонажи помогают объяснять непонятные явления и оправдывать необъяснимое происшествие. Если ночью что-то упало с полки, это шалит бичура. Если кто-то заблудился в лесу, это проделки шурале. Такие образы служат своеобразными регуляторами поведения. «Не заходи в лес на закате», «Не оставляй ребёнка одного», «Не забывай молиться перед сном». Интересно, что представления об этих персонажах не исчезли даже с приходом технологий и просвещения. Они всё так же живут в современных фильмах ужасов, видеоиграх и даже в мемах, подогревая наше воображение. Страх перед темнотой и неведомым остаётся частью человеческой природы, Именно поэтому представления о злокозненных персонажах живы и сегодня. Они интегрировались в современную культуру через кино, литературу и фольклор, став частью коллективной памяти. Таким образом, вредоносные сверхъестественные существа — это не просто вымышленные персонажи, а отражение людских страхов, верований и извечных загадок, которые продолжают будоражить воображение даже в век технологий. У каждого из них своя роль и предназначение, а их образы по-прежнему находят отклик в нашем сознании. Давайте же познакомимся поближе с самыми известными и пугающими представителями нечистой силы татарской мифологии. Бичура. Озорница Бичура. Бичура предстает в виде женщины небольшого роста. На голове носит арпек. Головной убор в виде треугольного платка. Она может селиться в подполе и в банях. Иногда для нее отводят даже особую комнату, где ее поэты и кормят, оставляя на ночь тарелку с пищей и несколько ложек. К утру бичура все съедает. А если рассердится на хозяина, то разбивает чашку, в которую ей кладут еду, и раскидывает все, что попадет под руку. Пролетит откуда ни возьмись кирпич или полено, А кто его бросил, непонятно. Мифологический рассказ Говорят, один человек просто измучился с бичурой. Она то валенком в него запустит, то поленом с печки, то кирпичом. Беда да и только. Что делать? Было в доме ружье. Хозяин зарядил его и перед сном положил рядом с собой. Как только наступила полночь, с печки прилетел кирпич. Прямо к мужчине в постель. Он, не раздумывая, схватил оружие и выстрелил в печку. Однако сколько ни стрелял, толку было мало. Сыпались на него валенки, сапоги, старая шапка, учина. Вот однажды лежит хозяин в постели и слышит голос с печки. «Ты человек грамотный. Прочитай сперва молитву, а потом стреляй». Так он и сделал. Попал ли он в бичару или нет, неизвестно но только послышался с печки жалобный плач а человек с той поры спал спокойно никто не швырял в него вещами бечура любит внезапно пугать озорничает и нередко садится на грудь спящего человека от чего он не может пошевелиться из-за бечуры иногда даже покидают дома жить с ней порой становится невозможно мифологический рассказ Бечура давит спящего человека. Пришел как-то мельник поздно вечером домой, где уже спал его пятнадцатилетний сын. Ровно в полночь с потолка вдруг свалилась на кровать мельника женщина, маленькая, ростом не больше аршина, с арпеком на голове. Подошла примехонька к ногам мельника. Он еще не успел уснуть, поэтому быстро толкнул незваную гостью, и упала она на пол со стуком, словно двухпудовая гиря. Вскоре мальчик начал тяжело дышать и издавать неясные звуки, будто снился ему кошмар или кто-нибудь придавил его. Несомненно, то была упавшая с потолка бичура. Когда мельник разбудил сына, тот сказал, что его во сне кто-то сильно прижал, не давая пошевелиться. Но бичура не только озорничает. Иногда она бывает очень полезна, Например, она приносит хозяину дома деньги и многое другое, в чем тот нуждается. Правда, стоит ее изгнать, как человек вскоре становится бедным. Мифологический рассказ «Если бичура рассердится, жди беды» Несколько лет тому назад у мулы жила бичура, и богател он с каждым днем. Денег и коней у мулы стало много, Скот был сытым и красивым. Оказалось, что бичура ночью приносила деньги, воруя их у соседей, а лошадей кормила овсом из соседской житницы. Но когда мула разбогател, бичура ему надоела, и решил он ее выпроводить из дома. Для этого привез он из деревни знахарку, которая нашептыванием обещала прогнать нечисть. Как только въехала знахарка во двор, загорелся у мулы дом, и все вокруг него. Через пять-шесть часов остался хозяин нищим. Все сгорело. И дом, и имущество, и скот. А дома соседей огонь не тронул. Карточка персонажа. Бичура. Может быть опасной. Пожилая женщина небольшого роста, 70-140 сантиметров. Одета обычно в красное, на голове носит арпек можно встретить ночью в доме, на чердаке или в погребе. Если сердится, то безобразничает, разбрасывает вещи и бьет посуду. Если всем довольна, то несет в дом богатство. Может бросать кирпичи в неугодного ей хозяина, пугать домочадцев, прятать вещи и даже навалиться на спящего человека, чтобы тот не мог пошевелиться. Нужно соблюдать правила поведения, и на ночь оставлять для нее тарелку с пищей и несколько ложек. Чтобы ее успокоить, нужно прочитать молитву. Боится огня и медведей. Албасты Албасты — существо огромных размеров и притом неопределенной формы. Оно предстаёт либо в человеческом облике, либо в виде кибитки, ковша или огромного стога сена. Вообще говорят, что когда оно ходит по земле, то сначала издали кажется не более собаки, а по мере приближения постепенно вырастает и, наконец, в глазах испуганного человека достигает огромных размеров. Никто не может сказать, какая у него голова, какое тело и как оно вообще выглядит. Только описание «большой сток темного цвета» может приблизительно подойти внешнему виду албасты. Мифологический рассказ «Албасты пронесся мимо» Одна женщина так рассказывала о своей встрече с Албасты. Была у нее в хозяйстве очень хорошая лошадь. Однажды к вечеру та вырвалась со двора и побежала в поле. Хозяйка за ней. Пока ловила ее, наступил вечер. Сделалось темно и стала женщина побаиваться – Скоро она заметила, что вдали кто-то едет к ней на тройке лошадей. Обрадовалась женщина, что теперь в поле не одна, и пошла навстречу упряжке. Но стоило приблизиться, как ей показалось, что прямо на нее катится огненная масса, которая вдруг увеличилась в размерах и сделалась похожей на большой сток. Догадалась женщина тогда, что это албасты, очень испугалась, и побежала домой с громким плачем и молитвой. Албасты, не смея к ней приблизиться, шумно пронесся мимо нее, как ветер. Так напугана была она этой встречей, что целых две недели потом прохворала. Албасты — очень злое существо. Оно живет в заброшенных домах, на полях и лугах. Одно из его любимых занятий — наступить на человека, раздавить его и выпить всю кровь. Тот, кого давит албасты, чувствует стук собственного сердца, не может дышать и задыхается. Мифологический рассказ След албасты Вышел как-то один мужчина во двор. Луна светила, падал мелкий снег. Случайно взглянул он в сторону хлева и заметил, что там, около двери, находится что-то очень большое. Когда оно начало двигаться, мужчина испугался и убежал в избу. Успокоившись немного, вышел во двор посмотреть, какой величины след оставила на снегу то, что он увидел. Оказалось, отпечаток имел форму человеческой ноги, а в длину достигал полутора аршин. Мужчина говорил, что след тот выдавил на снегу албасты, которого он видел около двери хлева. Албасты чаще всего являются около мостов и на перекрестках, поэтому люди боятся проходить подобные места. Не час, нападет на них албасты да придавит. Крестьяне верят, что когда выходишь из дома по вечерам, нужно брать с собой обожженную лучину, чтобы испугать албасты. Мифологический рассказ Встреча на дороге Как-то один человек возвращался из города. За два-три километра до деревни по обе стороны дороги внезапно появились два очень высоких стога сена. Рядом с одним из них полыхал огонь. Человек был потрясен и начал сильнее погонять коня, однако тот, как не мчался, не мог проехать дальше двух стогов. После долгих мучений оказался человек в лесу хотя леса здесь быть не могло. Тут понял он, что это Албасты его водит, и очень испугался. Снова принялся он погонять коня. Постепенно издалека стали доноситься звуки. Слышны были колокольный звон, мычание, ржание, пение. Ехал-ехал человек по лесу и не видел тому ни конца, ни края. Обернулся, два стога все еще рядом стояли, «Будь что будет!» — сказал себе человек. Лег на дно телеги и отпустил коня на волю. Вдруг послышался петушиный крик. Присмотрелся человек. Нет вокруг никого, а поблизости стоит деревня. От радости не знал, что и делать, и благополучно вернулся к себе домой. Карточка персонажа. Албасты. Бесформенное существо огромных размеров. Часто предстаёт в форме стога сена, чёрного клубка или неопрятной растрёпанной женщины без спины. Можно встретить ночью на мосту, перекрёстке или дороге, а также в заброшенном доме. Может двигаться с неимоверной скоростью. Нельзя называть этого духа по имени. Может раздавить человека, выпить его кровь или украсть ребёнка из чрева матери. Проглатывает солнце, из-за чего происходит затмение. Боится петушиного крика, лая собак, можжевельника и чертополоха. При встрече нужно прочесть молитву, вывернуть одежду наизнанку, нести в руках обожженную лучину. Смертельно опасен. Шурале Шурале обитает только в темных, дремучих лесах. Внешне он похож на человека, но весь покрыт шерстью. Пальцы у него очень длинные, а ногти жесткие-прежесткие. Жесткие. Говорят, что его пальцы достигают 20 сантиметров в длину, а ногти размером с палец человека. Шурале любит обманом уводить путника глубоко в лес и оставлять в темной глуши. Он подает голос, и человек идет на звук. Шурале снова кричит. Человек, думая, что вот-вот нагонит его, заходит все глубже в чащу, и вот, обманутый, не может найти дорогу обратно. Говорят, некоторые люди, следуя голосу Шурале, заблудились в лесу и погибли. Сказывают еще, что он приходит только к одинокому человеку. К путнику с собакой же он и не приблизится, потому что собак очень боится. Мифологический рассказ как один человек всю ночь по лесу плутал. Пошел однажды старик в лес дрова рубить. Лес тогда был не такой, как теперь, а очень высокий и густой. И послышался старику голос, который звал его к себе. Дед не был боязливым и пошел на звук. Шел он, шел, а голос его все глубже в лес уводил. Начало смеркаться. Старик хотел пойти домой, да не тут-то было, Куда бы ни направился он, вновь на то же место возвращался. Так проплутал он всю ночь. Только на следующий день смог он найти дорогу, да и то не к своей деревне, а к той, где жили вытики, и что была в верстах в пятнадцати от его родного дома. Вскоре выяснилось, что когда ночью старик не вернулся, родственники его стали тревожиться. Собрали они соседей и отправились в лес». Нашли то место, где работал старик, но его самого там не было. Принялись кричать, не откликается, стали искать, нет нигде. Решили они, что тот ушел в гости к родным в соседнюю деревню и отправились домой. Но жена его не успокоилась и наутро послала сына к мулле. И как только тот прочитал молитву, вернулся старик домой, тощий, даже как будто больной. Весь день он спал. Только на следующий день рассказал, как хитро заманил его Шурале в гущу леса и как плутал он там всю ночь. Но самого Шурале старик не видел и какой тот из себя сказать не мог. Шурале чаще всего показывается человеку весной, на восходе или на закате. Притворившись, что заплутал, он спрашивает дорогу. В зависимости от того, кого повстречал, Шурале или плачет, или смеется, и любым способом завоевывает сочувствие и расположение. На вопросы он не отвечает, но сам очень любит их задавать. Говорят, если попадешься Шурале, нельзя показывать зубы. Увидев зубы путника, он начинает щекотать его, а если уж начал, то защекочет до смерти. Мифологический рассказ «Кто защемил твои пальцы?» Один человек отправился как-то в лес дрова рубить. Там подошел к нему Шурале и спросил его имя. Отвечал лесоруб, «Меня зовут Былтыр, что значит «прошлый год», и предложил ему Шурале поиграть в щекотку». Лесоруб, раскалывая пенек с помощью клина, сказал, «Подсоби-ка ты мне сначала, засунь пальцы в эту щель». Мы скорехонько расколем пенек и станем играть с тобой. Послушался Шурале и сделал так, как человек велел. Но как только он вложил пальцы в щель от клина, лесоруб выбил клин, а сам убежал. Пальцы Шурале защемило, и начал он сильно кричать от боли. На крик пришли его сородичи и стали спрашивать, что стряслось. «Был тыркосты, отвечал Шурале что звучало так же, как в прошлом году защемил. Потому-то все удивились. Как же ты так давно защемил себе пальцы, а кричать начал только сейчас? Шурале не смог ничего объяснить, только повторял. Был тыр-косты, был тыр-косты! Товарищи осерчали на него, но все-таки помогли ему освободиться и увели его с собой. Рассказывают, что Шурале любит скакать по полю на лучших лошадях, И обыкновенно скачет подолгу, так что они выбиваются из сил, а сам Шурале при этом ржет по лошадиному. Мифологический рассказ. О седлах Шурале чужих лошадей. У одного татарина была очень хорошая лошадь. Как-то заметил он, что она постоянно возвращается с поля взмыленная. Долго дивился он этому и не знал, от чего так происходит. Наконец, кто-то сказал ему, что на его лошади должно быть шурале скачет. Тогда хозяин покрыл любимице спину смолой, чтобы шурале прилип, и выпустил ее в поле. Шурале стал по своему обыкновению на лошади скакать, а когда он хотел было слезть с нее, то не смог и приподняться. Смола приклеила его к конской спине. Шурале от страха громко закричал. Крик его испугал лошадь, Она бросилась бежать прямиком во двор к хозяину. Тот, увидев Шурале, схватил дубину, поколотил его и отпустил во свояси После этого Шурале кататься на той лошади перестал. У татар существует сходный миф, в котором Шурале возвращается в деревню, приклеившись к смоле на спине коня, и его бьют местные жители. Однако финал мифа отличается. Женщины подбежали, и начали избивать наездника. Но сказал старик Шамсуддин, что надо поступить по-другому. Послушали его и сделали так. Затопив баню, посадили туда Шурале. Так и погиб он там, задохнувшись от дыма. Умирая, Шурале озвучил проклятие. «Пусть в вашей деревне семи домам не бывать». После этого случился пожар, в котором из шестидесяти домов осталось лишь шесть. Так и живут люди в той деревне до сих пор. Как только построят новый дом, сгорает он в огне. Что такое проклятие? Первоначально проклятие, пожелание зла, представляли собой ритуал, имеющий целью силой слова нанести вред обидчику, наслав на него злой рог. У татар сложились устойчивые проклятия. Отсохла бы его рука, Пусть оказанное мною благодеяния его накажут, на твое проклятие, моё проклятие и другие. Иногда именно проклятием объясняют обрушившиеся на кого-либо бедствия. Так, в некоторых татарских легендах и преданиях говорится о деревнях, обезлюдивших по проклятию путника, которому не оказали гостеприимства. Кутерне с шестью домами остался бы с шестью домами. Или Шурале. Деревня проклятая Шурале. Наиболее тяжкое и неотвратимое проклятие матери боит Саксок. Карточка персонажа. Шурале. Смертельно опасен. Похож на человека высокого роста, но махнатый, с длинными пальцами, на голове небольшой рог. Можно встретить на восходе солнца или на закате в тёмных дремучих лесах. Любит поговорить, однако сам глупый и его легко обмануть. По ночам катается на лошадях, чаще задом наперёд, боится воды. Для безопасности нужно не ходить в лес после захода солнца и брать с собой собаку. Запрещается показывать ему зубы. Иногда проклинает людей и целые деревни, может завести человека в лес и убить, защекотав до смерти. Джен. Кто живет в параллельном мире? В татарской мифологии есть персонаж, который вредит людям при любом удобном случае. Это Джен, представитель нечистой силы, созданной Аллахом из бездымного огня, Джен живут рядом с нами в параллельном мире. Они обладают разумом, невидимы, но принимают любой облик, какой пожелают. Любимое занятие Джен — уводить людей с дороги, сбивать с пути. Бесчинствуют они в нечистых местах, то есть там, где собирается нечисть, на перекрестках и мостах, на дорогах рядом с кладбищами, в банях и пустующих домах. Если кто-нибудь упадет в таком месте, то с ним приключится беда. Но есть средства, которые могут помочь. Там, где произошло несчастье, нужно вылить раствор соли и воды или оставить заговоренные предметы. Обычно это яйцо, игла или нитка. Мифологический рассказ Конь встал, как вкопанный. Рядом с деревнями бывают места, где люди блуждают. Это Джен их водит. Однажды зимой, когда человек возвращался домой, конь его встал как вкопанный. Сошел путник с саней, нет никого. Взял он топор, что в санях лежал, и махнул им перед конем, прочитав при этом молитву. Человек никого не увидел, но конь с места все же сдвинулся. Спустя год он снова проезжал тем же маршрутом и увидел вдруг, что приближается к нему группа людей — верхом на красивых белых лошадях. Силой увезли незнакомцы его в лес и сказали, «Год назад ты нашего главаря по голове ударил. Сколько бы мы ни мучились, не можем извлечь топор. Если ты его достанешь, мы тебя отпустим». Оказалось, что топор так и пробыл в голове главаря Джен целый год. Сколько они ни старались, так и не смогли его вынуть, так как топор удерживала сила молитвы. Не стал им перечить человек. Прочитал молитву и достал топор. После этого вернули Джен Путника на то место, откуда забрали. Джен не только строит нам козни на дорогах, но и проникают в наши дома. Они могут подменить новорожденного ребенка своим, похожим на человеческого, но безобразным, с большой головой, тонкими руками и ногами. Такое дитя не растет, не говорит, и не может учиться. Чтобы этого не случилось, нельзя оставлять маму с малышом одних в течение сорока дней после рождения. А еще нужно всеми силами охранять дом с помощью оберегов — веточек рябины, чертополоха или подковы. Культура заговоров и оберегов у татар Заговоры — определенные слова для магического воздействия на какие-либо явления и объекты, часть татарской культуры. Они передаются из поколения в поколение. Заговоры сопровождаются обрядами со строгим сочетанием слова и действия. Как правило, они имеют стихотворную форму и ритм. Им присуще обилие сравнений, эпитетов, метафор и так далее. Заговоры делятся на несколько видов: хозяйственные, от засухи, обеспечивающие урожай и так далее, лечебные, от болезни из глаза, от злых духов и так далее, регулирующие отношения, от недругов и воров, на счастье и благополучие семьи и так далее, и другие. Эти древние традиции живут и сегодня. Некоторые люди до сих пор верят, что заговоры помогают защититься от порчи, привлечь любовь и сохранить здоровье. Чтобы оградить себя от угроз, наши предки создавали обереги, Магические предметы, наделенные защитной силой. Амулеты, как естественные, камни, кости животных и другие, так и специально изготовленные, например, освещенные предметы. Это наиболее распространенный вид оберегов. Для защиты от сглаза, проклятий и злых духов использовались выписанные на бумагу или зашитые в мешочки цитаты Корана «камни и кости с символическим значением», веточки рябины и так далее. У древних тюрков амулеты изготавливались в форме стрелы или молнии. Давая клятву, люди прикасались губами к наконечнику. Со временем некоторые обереги превратились в украшения. Мифологический рассказ «Девочка-подменыш» Как-то раз двухлетняя девочка гуляла по саду, упала и заболела. Родители куда только не возили малышку. Никто не мог ее вылечить. Девочка была очень плаксивой, совсем не росла, оставалась маленькой и глупой. Минуло восемнадцать лет. В один прекрасный день зашла в тот дом красивая девушка и молвила, «Я ваша дочь». «Ты не наша дочь. Наша дочь болеет», — отвечали ей хозяева. Тогда гостья подошла к малышке, вынесла ее на улицу и ударила о землю. Только коснулась девочка земли, как сразу же превратилась в полено. Тогда девушка и рассказала, что в детстве ее украли Джен, а вместо нее своего ребенка оставили. Все эти 18 лет лечила человеческая девочка нечисть от болезней, так как сами себя они излечить не могут. А когда выросла, Джен позволили ей, наконец, вернуться домой». Мифологический рассказ. Почему нужно все закрывать? Жила раньше бабушка Фатайма. Она говорила, что девяносто девять раз была повитухой у людей, а один раз у Джен. В полуночи дело так дошло. Сказали ей Джен, что чья-то жена собирается родить. Вот и пошла Фатайма, приняла ребенка, искупала его в молоке, да только сама не знает, куда ходила и с кем. Следовала она за звуком шархающих ног, также вернулась. А утром сказала, «У кого молоко стояло неприкрытым и без бессмелы, посмотрите, в нем будет кровь». Оказалось, что ребенка Джен искупали у ее соседки. Не зря с давних пор говорят, что нельзя оставлять еду неприкрытой. Роль молитвы в татарской культуре Молитва в исламе – выражение чувства покорности и благодарности Аллаху с помощью обрядов. Мусульмане часто используют молитвы в разных ситуациях – после намазов и во время зикров, поминаний Аллаха. Татары под словом «молитва» обычно подразумевают как ритуальную, так и произвольную мольбу – дуа. Правоверные мусульмане молят о помощи перед началом любого дела. При этом и дело, и молитва, и почти все главы Корана начинаются со слов «Бисмилляхи рахмани рахим». Эта фраза означает «во имя Аллаха милостивого, милосердного». Мифологический рассказ «Как Джен свадьбу играли» Как-то раз отправилась женщина в соседнюю деревню, чтобы проведать сестру. Дорога была длинная, через горы, а зимой к тому же быстро темнеет. Шла женщина, шла, взошла на гору и встретила свадебную процессию Джен. Завлекли они ее с собой, и кружилась путница вместе с духами, и на конях каталась, и забыла обо всем на свете. Диву давалась женщина красоте этой свадьбы – и очнулась лишь на рассвете. Петух запел, и в тот же миг исчезли Джен. Посмотрела она по сторонам и поняла, что стоит одна одинешенька. На свое счастье увидела она тропинку и направилась домой. Вернулась путница лишь на заре, но захворала, слегла и долго еще не могла оправиться. Вылечили ее только с помощью молитв. Бывает, Джен в нечистых местах устраивают застолья, приглашают своих сородичей, веселяться. На человеческому глазу они не видны. Из-за этого случаются разные беды. Человек, не зная, наступает на Джен, а они насылают на него болезнь. Одна бабушка рассказывала, что в молодости как-то повстречала такое застолье. Гуляла она вечером с сестрами, и они попросили ее сходить домой за гармонью, Дошла девушка уже до своего забора, как вдруг вся улица наполнилась людьми, а она не могла и шелохнуться, но все понимала. Это и было застолье Джен, хоть они и приняли человеческий облик. По счастливой случайности ее мама в этот момент вышла из дому, окликнула ее, и тут же все исчезли. Никого не осталось на улице. Если бы не мама, не смогла бы она избежать биты. Карточка персонажа — Джен. Невидимое демоническое существо, которое может принять облик человека, предмета, атмосферного явления или любую другую желаемую форму. Можно встретить после захода солнца, особенно в полночь, в заброшенных домах, банях, загрязненных местах, с мусором, грязью и тому подобным, на перекрестках и мостах. Проживает в параллельном мире. Проникает в наш мир только в случае необходимости. Обладает разумом. Похищает детей, заменяя их своими. Сбивает людей с пути и насылает болезни. Вихрь — это свадьба, Джен. При встрече с Джен нужно прочитать молитву. Находясь в доме, закрывать двери, окна, печные заслонки со словами молитвы. Нельзя оставлять ребёнка одного в течение первых сорока дней после рождения или ходить в баню после полуночи. От джен защищают железные предметы, ветка можжевельника, чертополох, подкова. Смертельно опасен. Пери. О демонах в некрасивом человеческом облике. Среди разнообразной нечисти, которая окружает татар, есть очень необычный персонаж Пери. С ним знакомы не только татары, но и другие народы. Впервые об этих демонах заговорили персы, представлявшие их в виде прекрасных девушек, как добрых, так и злых. Переходя из уст в уста, история о Пери дошли и до татар. Но здесь Пери подружились с другими демоническими персонажами, и стали больше похожи на них. Татары потихоньку забыли первоначальный облик Пери и стали представлять их уродливыми, человекообразными существами. Черные лица их кажутся особенно неприятными от того, что вместо двух глаз у Пери посредине лба светится только один. Зубы их оскалены, волосы взъерошены и торчат вверх. Мифологический рассказ Дитя Перри Жил в деревне некрасивый мальчик Лицо черное, голова продолговатая Глаза темные, шея тонкая Мальчик этот ходил босиком и с пеной на губах Странный вид его объясняли тем, что он был дитя Перри Которого подложили вместо оставленного в бане без присмотра ребенка С малых лет сиживал он один в землянке А когда играл на улице, то, прощаясь, говорил «Я пойду к своим». Если кто-нибудь встречался с ним на дороге, мальчик бросал в этого прохожего камнем, а умер он рано, пятнадцати лет. Эти злобные существа живут, по верованию татар, в банях и заброшенных домах, потому-то татары боятся проходить мимо таких мест и думают, что пери может их обмануть и завести к себе. Про одну баню рассказывали, что всякий раз, когда вечером или ранним утром человек проходит мимо, то слышит, что там кто-то парится. Свидетели говорили, что в той бане живет много Перри, и потому в ней не следует мыться в неурочный час. Несмотря на уродливый вид, Перри иногда могут приобретать облик прекрасной девушки или юноши и обманом навлекают несчастье на тех, кому понравились». Значение бани в культуре татар Бани играла важную роль в жизни татар. Здесь принимали роды и совершали первое омовение новорожденного в специально затапливаемые бэби-мунчасы – бани-младенца. Невеста перед свадьбой обязательно проходила банный обряд, прощаясь с девичеством. А после похорон участники погребального обряда очищались в бане от связи с миром мертвых. В бане не просто мылись. Здесь лечили болезни с заговорами, изгоняли злых духов, проводили обряды против сглаза и порчи. Баня была местом, где можно установить связь с потусторонним миром. Здесь гадали, вызывали духов, обращались к предкам. Поэтому баня была окружена множеством мифов, обрядов и суеверий, многие из которых сохранились до наших дней. Согласно народным верованиям, В каждой бане обитает собственный дух хозяин – Монча и Эссе. К нему обращались с почтением и благодарили его. Однако вместе с доброжелательным хозяином здесь проживали и опасные существа. Самые распространенные банные суеверия связаны с джен. Запрет посещать баню в пограничное время – после заката, в полдень и полночь. Оставлять в бане открытыми сосуды с водой и так далее. Даже сегодня, в век современных технологий, в татарских селах сохраняются отголоски древних верований. Люди по-прежнему с опаской относятся к ночным посещениям бани в одиночку, используют банные ритуалы в народной медицине. Баня в татарской традиции – место, где переплелись древние верования, мусульманские традиции и бытовой опыт. Мифологический рассказ Встреча с Пери. Как-то утром проходил мужчина мимо бани и услышал, что в ней кто-то парится. Подошел поближе, но дыма не заметил. Испугался он и хотел было уйти, как из бани выглянул человек в белой одежде и стал звать его. Мужчина от страха начал убегать, но остановился как вкопанный. Пери все же успел его коснуться – И мужчина не мог двинуться ни вперед, ни назад, и в глазах у него потемнело. Убедившись, что ему не сойти с места, лег он на траву. Мимо проходили люди, дивились и думали, как бы не коснулся его пыре. Напрасно он тут лежит, а мужчина сказать ничего не мог. Язык его не слушался. Тем временем встревожились его домашние, но никак не могли его найти пока знакомый старик случайно не набрел лежавшего у бани мужчину и не отвел к семье. Домашние поняли, что его коснулся Перри. Позвали они знахарку, и та вылечила его. Карточка персонажа. Перри. Одноглазые, уродливые существа со скаленными зубами и взъерошенными волосами. Иногда могут менять внешность. Когда нужно кого-либо обмануть, могут принять облик красивого юноши или девушки и очаровать жертву. Можно встретить ночью в заброшенных домах и банях. Любят париться в заброшенных банях, поэтому запрещено ходить туда после полуночи. Похищают детей, приводят человека в беспамятство, коснувшись его, бросают камнями и кирпичами в тех, кто пытается зайти в заброшенные дома. При встрече с Перри нужно прочитать молитву и защититься железными предметами. Смертельно опасны. Аждаха. О превращениях змея. В татарской мифологии человека окружало много змеев-долгожителей. Змей возрастом от 1 года до 8 лет назывался Хаят, от 8 до 100 — Авги, от 100 до 1000 — Аждаха. Чем старше был змей, тем он становился опаснее. Аждаха отличался необыкновенной силой. Мифологический рассказ Косил как-то один мужчина со своей семьей траву и вдруг услышал в камышах громкий шум. Взяв вилы, пошел он на звук и увидел огромного змея, который стал затягивать мужчину в пасть. Как бы человек не сопротивлялся, не мог противостоять натиску змея. Тогда он вставил вилы в пасть чудовища, но обернул змей его хвостом и задушил, хотя и сам околел, раненый вилами. Аждаха редко встречается там, где живут люди. Все потому, что по велению Всевышнего его поднимает облако и уносит на дальний остров посреди океана, где змей живет тысячу лет». Некоторые заявляют, что видели, как он бьет хвостом, когда несется по воздуху, но подвергается такой участи только Аждаха, который причинил людям вред. Крылатый змей Зеланд Казань — столица республики Татарстан, расположенная на левом берегу реки Волги, важный экономический и культурный центр России. Этот город возник на пересечении торговых маршрутов между Востоком и Западом в конце X – начале XI веков. Существуют легенды, связанные с названием города. По самой распространенной из них, Казань, происходит от слова «казан» – «котел». Легенда гласит, что город был заложен на том месте, где без огня закипела вода в котле, врытом в землю символ города, изображенный на гербе, мифическое драконоподобное существо Зеланд. По одной из легенд, место, где располагается Казанский Кремль, кишело змеями, а их царем был Зеланд, по-татарски змей Елан. Холмистые земли отличались плодородностью, поэтому хан решил переселить туда народ и сжечь змей. Но Зеланду удалось избежать гибели, Он обосновался на горе недалеко от реки Казанки. Возвышенность прозвали Зелантовой, а в 1560 году на ней появился православный монастырь. Зеланд долго держал обиду и мстил местным. Кто-то считает, что и сейчас он обитает в озере Кабан, где охраняет сокровища царицы Сююмбике. По другой легенде, во время пожара Зеланд убил воина, свернувшись кольцом. Интересно, что Зеланд не всегда предстает зловещим и мстительным. В некоторых рассказах он охраняет город от врагов и помогает местным жителям. Легенда. Ужасный Аждаха. Случилась эта история давным-давно в одной деревне. В жаркий летний день работали сельчане в поле, а на высоком горном хребте пас пастух стада. День был спокойным, И пастух заснул. Внезапно его разбудил гул, доносящийся откуда-то снизу. Вокруг стало темным темно, задул холодный ветер, земля задрожала. Гул усилился, гора раскололась, и вылезло оттуда огромное и страшное существо. Это был Аждаха. С громким ревом начал он заглатывать людей, работающих в поле, Тут появилось в небе темное облако и попыталось втянуть змея в себя, но не хватило облака сил. Тогда возникло рядом еще одно — белое. Два облака начали с двух сторон тянуть Аждаху вверх. Змей противился, изворачивался и ударял длинным хвостом по горе так сильно, что она раскололась пополам. Но облака оказались сильнее так и унесли они злого духа в преисподнюю. Тот Аждаха, что был унесен облаками в преисподнюю, оказался не единственным. В других краях у Змеиной горы жил еще более страшный двуглавый змей. И если первый Аждаха был повержен силами природы, то со вторым пришлось сражаться храброму Батыру. Легенда. Основание Новой Казани. Место, где находилась старая Казань, оказалось неудобным, и решил хан перенести ее в окрестности Змеиной горы. Послал он двух старейшин и своего сына осмотреть примеченную территорию. Полюбилось им новое место, но змею горы водилось так много. Чтобы избавиться от напасти, оставили люди у горы солому и дрова. Наступила весна. Змеи выползли из-под земли под эту солому. И стоило им собраться в сухой ветреный день, как послали люди Батыра ту кучу поджечь. Батыр ехал верхом и поджигал сложенные дрова до да соломы. Все превращалось в пепел. Сгорали и змеи. Однако был среди них большой двуглавый Аждаха, который остался в живых. Бросился змей на Батыра, Батыр спасался бегством, но змей не отставал. И вот лошадь устала, и у одного из оврагов догнал Аждаха Батыра и разорвал его. Но и Батыр успел несколько раз пронзить его ядовитым копьем. От ран умер и Аждаха. Так место, где решили построить город, было очищено от змей, и основали там нынешнюю Казань. Карточка персонажа. Аждаха — огнедышащий, многоголовый дракон с крыльями и огненным хвостом. Можно встретить летом в горах, глубоких впадинах и на возвышенности. Ему от ста до тысячи лет. Очень злой и жестокий, необыкновенно могучий. Зубы его обладают смертоносной силой. Разрушает деревни, Крадет и глотает людей, в особенности девушек. Ежегодно ему приносят в жертву молодых девушек. Уничтожить его может только Батыр. Единственный способ защиты — не стоять у него на пути. Обычно его поднимает облако и уносит на остров в океане. Смертельно опасен. Юха. Тысячелетний змей Юха. По истечении тысячи лет Аждаха превращается в Юху, змея, который может оборачиваться человеком или животным и в таком виде являться людям. Предстаёт Юха чаще всего в облике прекрасной девушки, обольщая мужчин. Красавица сидит на берегу озера, расчесывая волосы, а затем обманом выходит замуж за молодых людей и со временем проглатывает их. Есть признаки, по которым Юху можно отличить от настоящей девушки. Изо рта его пахнет падалью, у него нет пупка, а еще ему всегда нужно много воды. Спустя 49 дней Юха снова становится ождахой и улетает. Легенда. Что будет, если полюбить Юху? Случилась однажды такая история. Один из сыновей Падишаха встретил на берегу реки красивую девушку, полюбил ее и женился на ней. Юноша был счастлив, но с каждым днем становился все более бледным и худым. Родители его не находили себе места и решили проверить девушку. Выяснив, что перед ними юха, стали они все вместе думать, как бы ее извести. Первым делом построили они дворец без окон из кованного железа. Приложив немало усилий, сын Падишаха привел туда свою таинственную жену и, заперев входную дверь, поджег дрова, которыми обложили дворец со всех сторон. Юха сгорела, а сын Падишаха слышал, как жена его, вновь превратившись в змея, билась своим чудовищным хвостом о стены и от ударов тех сотрясался весь дворец. Сказка «Джигит и Юха». Жил на свете Джигит. Беден он был, да одинок. Пошел он как-то зимней ночью за водою и видит, стоит возле проруби красивая девушка. Глянула она на него с улыбкой и говорит, «Отчего ты с непарным ведром по воду ходишь?» Не захотелось Джигиту в своей нищете признаваться. Отвечал он ей, Торопился шибко. Вот и взял одно ведро в попыхах. «Дай его мне. Я сама тебе воду зачерпну». Очень понравилась девушка Джигиту. «Ты как это в нашей деревне оказалась? Ты женат или нет еще?» Ответила та вопросом на вопрос. «Нет, холостой пока», сказал Джигит. «А ты здесь откуда взялась?» «Не следовало бы мне это тебе говорить». «Да скажу. Ни отца у меня нет, ни матери». Вновь уклонилась от ответа девушка. «Ты вроде меня, значит, сирота. У меня тоже родители померли». «Тут меня один замуж звал. Решилась я, да заплутала здесь. Дороги что-то не найду и куда идти не знаю», — молвила девица. «Брось ты эту затею. Лучше выходи за меня и дело с концом», — предложил молодой человек. «Ладно, пойду, коли возьмешь, только чур не попрекать потом, что безродное. «Я и сам одинок», — так ответил Джигит. Много слов они еще сказали, а потом пошла девица за Джигитом и ведро с водою сама донесла. И вот зашли они в дом. Засучила она рукава и вмиг полы вымыла, печку побелила и самовар раздула. Когда уж она привела избу в порядок, отправился влюблённый к муле. Пришёл мула, прочитал никах, расписаться их попросил. Свидетели тоже к бумаге приложились. Вскоре разошлись гости, стали молодые чай пить. Так девица с законной женой Джигиту стала. День прожили, два, целую неделю девушка то цветет за домом смотрит а у джигита плохи дела день ото дня все сохнет да желтеет будто хворый смертельно не утерпел он соседям пожаловался что такое со мной сделалось с каждым днем все слабее словно кровь из меня тянут ты проверь ка жену свою уж не юхали она отвечали ему «Коль пупка у нее нет, значит, юха. Ежели так, ты на ночь всю воду из дома убери и двери запри. Притворись, будто спишь, а сам поглядывай за ней». Пошел Джигид домой и углядел, что у жены там, где должен быть пупок, и впрямь гладкое место. Тогда вылил он перед сном всю воду, двери запер накрепко, сам захрапел понарошку. «Полночь настала». Спрыгнула жена с кровати, по дому пометалась и опять легла. Сама лежит, а языком стекла оконные лижет. Вот каков язык у жены. Джигит, конечно, все это ясно видел, однако смолчал. На другую ночь снова он спящим притворился. Время за полночь, опять жена его принялась стекла лизать. Встали поутру, Джигит ей говорит. Ты не пара мне вовсе. Как это не пара? Такая же, как ты, дочь бедного человека. Чего скажешь, выполняю. Работы никакой не чураюсь, что ты? Выполнять-то выполняешь. А что сегодня ночью делала? Как что? Девица-жена. Спать легла. Спала до утра. Нет, ты не спала, попрекает муж. А стекла оконные лизала. «И меня потихоньку изводишь». И давеча тоже проделывала, я сам видел. «С этого дня, чтоб не смел мне эдакое в глаза говорить», промолвила жена, обхватила его и сдавила так сильно, что он чуть из кожи не вылез. Взмолился Джигит. «Ежели в живых оставишь, никогда больше и слова не скажу». Отпустила она его все-таки. Жизнь шла себе потихоньку. У Джигита в городе родственник был, дядя по матери. Написал он тому письмо. В такой, мол, переплет попал, подскажи, что мне делать, как поступить. Получил дядя письмо. Прочитал и понял, беда у племянничка. Направился он на завод, где котлы пароходные делают. Материала набрал чугунного, велел баню построить. Как баня готова была, Дядя племянничку письмо отправил. «Так, мол, и так. Жду вас с молодой супругой в гости». Прочел это приглашение Джигиджине, та и радуется. «В город поедут, шутка ли?» Дядя щедрый, заботливый, даже денег на дорогу выслал. Купили они билеты, да отправились в путь. Дядя с женой встретили их хорошо, душевно. Племянник это еле узнали». Так лицом изменился. Пожелтел, высох. Едва не заплакали родственники на него, глядя. Обновок надарили, и ему, и жене его к столу пригласили. Потом дядя так сказал племяннику. «Ступайте-ка вы, милые, в баньку. Баня у нас своя, хорошая». Пришли Джигит с женой в баню. А баня-то непростая. Все как есть из металла крепкого. А стоит дверь закрыть, как затворяется та со щелчком, будто замочек секретный в портмоне. «Ступай вперед!» — сказал Джигит джине. «Погляди, воды хватит ли? Да венчик пока мест попарь!» Зашла Юха внутрь, осматриваться начала. Но только она порог переступила, Джигит дверью щелк и захлопнул жену в бане. Тут и дядя подоспел. На раскаленный металл принялись воду лить. Внутри, конечно, поднялся сильный жар. Визг оттуда несся. Вой, да рев, не приведи Аллах. Джигита увели. А через три часа пошли все посмотреть, что внутри. Язык у жены его говорят. Трижды вокруг дверной ручки обвился. А сама она в змею обратилась. Доспеклась да там дочиста. Джигит с того дня на поправку пошел. И душой успокоился и жил себе припеваючи до конца дней своих. Карточка персонажа. Юха. Другие имена. Юха и Лан. Возраст. Тысяча лет. Живет в облике человека всего 49 дней. Огромный змей с длинным хвостом может принимать облик прекрасной девушки или юноши. Необыкновенно красив, но без пупка, и изо рта всегда пахнет падалью. Встречается обычно летом на берегах рек и озер. Нуждается в воде. Очаровывает и затем проглатывает молодых людей. Единственный способ защиты — сжечь его в железном здании без окон и дверей. Смертельно опасен.